На выворот. Украина и Донбасс пришли к 2022 году не просто отдельными, а взаимоисключающими понятиями. Наполнились четкими и действенными, но чужеродными друг другу смыслами. В самом начале этой истории была большая Украина с одной стороны и малый Донбасс с другой. Донбасс просил себе, Всего лишь право на самостоятельную жизнь в самом углу Украины. Спустя восемь лет Донбасс, несмотря на свою малость географическую, стал огромен. Теперь даже молчание его перекрывало неумолчный крик Украины. Донбасс же к тому времени все сказал. В красноречии привычно соревновались все, кроме Донбасса. И все острее было ощущение, в том диалоге, что велся между мировыми игроками, стоило слышать не сказанное, а непроизносимое. Главное не перепутать. Потому что зачастую произносимое имело противоположный умалчиваемому смысл. Коллективный Запад вслух утверждал «Россия готовится напасть на Украину, все мы про вас знаем, ха!» Втайне при этом коллективный Запад насмехался «Никуда в не нападете, духу не хватит, иначе мы вас отключим в клочья от всего и введем санкции судного дня». Россия вслух отвечала «Нет, я не хочу никуда нападать». У меня Олимпиада, и скоро посевная». В тайне при этом Россия говорила, если вы не уйметесь, пеняйте на себя, но ей не слишком верили. Причем, как ни парадоксально, ни первой части утверждения не верили, ни второй. Остановившись на миг стоило бы вспомнить они всякой раз сомневаются, и теперь даже непонятно почему. Было лето 1999-го, и было вторжение в Дагестан с территории, буйствующей Чеченим. Тогда ведь тоже на коллективном Западе были уверены, что ничего не случится, и происходящий кошмар Россия станет терпеть вечно. Были уверены они в 2008 что никакой реакции на буйный порыв в Сакашвире не будет, и Грузия захватит Южную Осетию. Были уверены, что русские смирятся с изгнанием президента Януковича из Киева в 2014-м. Были уверены, что в августе того же года ВСУ тихо добьют ополчение на Донбассе, а Москва отвернется. Были уверены, что в Сирии русские не решатся ни на что. Были уверены, что в Нагорном Карабахе 2021 года обойдутся без русских. Были уверены, что в Казахстане очередная накануне украинской войны цветная революция сойдет им с рук. Ну, не будут же русские вводить войска! Они пугали, пугали, пугали весь мир русскими, а сами всякий раз думали, нет, на этот раз точно ничего не случится, на этот раз мы их продавим, унизим, сомнем. Российская прогрессивная интеллигенция тем временем вела свой привычный надрывный монолог, где явное скрывало тайное, но тайное было явно настолько, что торчало наружу, как хвосты и рога у бременских музыкантов. «Остановите безумие! Остановите войну!» — твердила интеллигенция в феврале 2022-го, но обращалась при этом исключительно к России как будто Россия бегала с палкой по опушке, где на каждом пенечке притаилась по пушистому зайчонку. Смысл призыва был доскоменно обычен. «Россия, исчезнешь ты, наконец! Без тебя всем будет только лучше! Донбасс все равно почти обезлюдел! Пусть Украина его поскорее вернет себе!» А если тебе, Россия, так дороги твои луганские и донецкие шахтеры, то засунь их себе за пазуху, рассели в ростовских землянках и больше никому не показывай. И вот этот диалог, где всяк стремился выглядеть прилично, дипломатично, человечно, но изнутри смотрел зверем, все длился. И длился, и длился. Все вводили друг друга в заблуждение, и каждый кривлялся на свой лад. И оттого все болезненнее чувствовалось, что посреди этого гомона и тарама вдруг прозвучит одно усталое слово на русском языке. Заколебаль.